Глава двадцать Только не знаю, как начать этот сложный разговор с ректором Дегоном, поглаживающим заплетенную бороду. Мы слушаем. Арен еще крепче прижимает меня к себе. Арен, дай нам поговорить один на один. Точнее, Пушинка тоже будет здесь. Указываю на эту проныру, снова тыкающую когтем трон. Пушинка поспешно убирает лапу за спину и с невинным видом разглядывает гирлянду цветов на потолке. Почему наедине? ворчит Арен. Ректор Дегон продолжает размеренно гладить бороду. Потому что это личный вопрос, связанный с моей семьей. И я ректор Валерии, а она пока находится под юрисдикцией академии. Арен, дай нам поговорить! Но не ревнуешь же ты! Указываю на седую бороду Дегона, висящую косой до самого пупка. К почетному старцу. Ты такой молодой и красивый, самый сильный и привлекательный. Мой избранный. С каждым хвалебным словом мой тон все слаще, и выражение лица Арена смягчается. Настороженный взгляд теплеет. Он вздыхает, указывает на Дегона. Пушинка, если что, кусай его изо всех сил. Обязательно. Кивает она и оглядывает Дегона, будто примиряясь, куда цапать. Когда Аарон затворяет двери, Пушинка мечтательно вздыхает. «Ой!» Молчание нарушает Дегон. «Дай угадаю. Ты хотела поговорить об этом?» Он указывает на лоб. «Сейчас, когда Дар ослаблен, на его лбу мне заметна лишь смутная тень». «Да». «Был молод, наивен, искал эфемерного благоденствия и чего-то лучшее. Такое случается с теми, кого с молодых ногтей готовят быть главами рода, а вся эта ответственность не нравится, давит». Меня не готовили в главы рода, но что такое давление ответственности, понимаю. Меня тоже постоянно строили и внушали, что я должна соответствовать, должна быть образцом не имею права подвести семью и все прочее. «И как вы перешли на другую сторону?» «В культ или обратно?» — усмехается Дегон. «Пожимаю плечами. В обе стороны. У меня были друзья, которые увидели листовку культа». Он грустно усмехается и подергивает заплетенную бороду. «Иногда, когда родители говорят, что та или иная компания неподходящая, Это действительно так. Я общался с молодыми талантливыми людьми из неблагородных семей. Мои резкие высказывания, неприязнь к существующей вассально-родовой системе, непочтительное отношение к старшим драконам, их удивляли. И в конце концов это удивление переросло в знакомство. Знакомство в дружбу, а затем и в службу культу. Я передавал информацию совещаний, на которых присутствовал как будущий глава рода, и, боюсь, в нынешней ситуации есть и моя вина». Он смотрит на меня, будто ожидая вопроса, но я не знаю, что сказать. Тоже в свое время взбунтовалась, но вряд ли дошла бы до передачи кому-то секретной информации. «Тогда были видящие», — вспоминаю я. «Как вы смогли их обмануть?» «На мне не было символа культа». Но, признаюсь, я хотел его получить. Не то жалкое подобие, которое делают обычным членам Ордена для управления ими и которым обзывились мои друзья. Меня при вербовке соблазняли более высоким положением. Я хотел стать истинным последователем. Получить свой кусочек бездны, как у самых главных. Не просто печать, а источник силы и долголетия, не требующий поглощения плоти и магии. Дегон очерчивает пальцем место глаза на лбу. Но это было несовместимо со шпионской деятельностью. «И как вы вышли из положения?» «Нашел другого шпиона. Рассорился с отцом, чтобы потерять статус наследника. Бурная и глупая молодость. После такого Демарша в культе ко мне стали относиться настороженно. Поняв, что истинного приобщения не дождаться, я решил получить его сам». От удивления глаза лезут на лоб. Вот кто действительно дерзкий. Пришлось, конечно, пошерстить всякие хроники, кого-то подкупить, кого-то споить, ведь тогда из-за видящих было мало отмеченных печатью бесны, и языками культисты трепали свободнее. Не обошлось и без привлечения менталистов. Потратил я на это уйму золота, Благодоступ к сокровищнице рода у меня сохранялся, так что запасы позволяли не скупиться. Деньгами и убеждениями я узнал, что надо делать. Выкрал кристалл бездны, провел ритуал и получил магический глаз. Сначала казалось, что это ничего мне не дало, а потом я ощутил присутствие чего-то чуждого. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы меня через отца не вызвал наставник. Его племянник вместе с несколькими исследователями пропал в Киндеоне. Тот мир славился недружелюбным отношением к одаренным для спасения ученых собирали боевую экспедицию. Наставник попросил помочь, и я ему отказать не мог. А там вы встретили Эзолона. Да, ему посчастливилось оказаться в той же тюрьме, в которую поместили наших обессиливших из-за слабого магического фона исследователей. Он попросил о помощи, я выбил его решетку. Поняв, что мы одаренные, Эзолон захотел уйти с нами. Сказал, что сам он просто одарённый Киндеона. Дагон снова потирает бороду. Но мой глаз бездны странно на него реагировал. Тянулся к нему. Едва мы оказались в ее ране, я припер из залона к стенке и сказал, что знаю, кто он. Думал он из истинных последователей. Надеялся, за спасение поможет мне занять достойное место в культе, приобщить к великим тайнам. И тайна, к которой он меня приобщил, была поистине великой. Представляю его шок, когда он узнал о демонах на рака и безымянном ужасе. Эзолон предупредил меня об опасности проведенного ритуала. Этот глаз должен был превратить меня в раба еще большего, чем магические печати культа. Он должен был поглотить мою личность, подготовив тело к вселению демонической сущности. Я собирался благородно уйти из жизни, но Эзолон предложил помощь. Он был слишком ослаблен для серьезных действий, и в ее ране, пока закрыт канал между мирами, восстановиться ему было нереально. Но он вытянул демоническую магию из глаза и помог его запечатать. А вы в ответ помогли ему скрыть демоническое происхождение. В этом не было необходимости. До удара магии и демонов по Академии у Изолона для проявления истинной сущности не хватало сил. Попал он сюда с официальной экспедицией, проблем с получением документов не было. Но как демона не опознали видящие? Ведь тогда их было немало, а его магия наверняка отличалась. Он слишком долго находился в Кендеоне. Источник его магии практически погас. И в ее не восстановить его было невозможно, только наполнить нашей магией. Могущество взаймы — Но в его родовой менталистике целый раздел посвящен немагическому взаимодействию, а в тюрьме он развлекался, выплетая узоры нитями из своих распущенных роб, и за десятилетия развел склонность к магическим плетениям. Для этого вида магии требуется меньше сил, чем для других. Ему хватало тех магических кристаллов, которые я передавал в благодарность за спасение. Окрепного залона менталистику подтянул. Только большой приток родной магии позволил ему по-настоящему запустить свой источник и использовать магию демонов. «Понятно», — киваю я. «А как вы сбежали от культа и не попались видящим со своим глазом?» «О, это был захватывающий бег от прошлого». Я не мог претендовать на главенство над Фламирами, потому что главы и наследники постоянно находились под присмотром видящих. Для всех я отправился в путешествие инкогнито изучать быт ее рано с точки зрения простых существ. На самом деле, я планировал зачистку культистов, способных выдать мою причастность к ним. Даже друзей отступаю на шаг. Для них я готовил более гуманную участь, собирался с помощью изолона стереть им память. Но это понадобилось лишь одному. Остальные к тому моменту погибли в облавах СБ, Самыми сложными для ликвидации были два истинных последователя, принимавших меня в культ. лечь и стихийник, помощи сопоставимые с драконами. Они еще и осторожничали, но с их охраной помог справиться и салон. С остальными дела обстояли проще. У культа в то время была ячеечная структура. Даже руководители более высоких в ранге ячеек обычно не знали исполнителей ячеек на два уровня ниже — Поэтому я надеялся ликвидировать своей и вышестоящей группы и убрать все упоминания об участии в организации. «Но почему вы ничего не рассказали ИСБ? Почему скрываете это сейчас? Так проще действовать. Тогда ИСБ бы меня арестовала, и я не проедил бы культ. А то и умер бы в камере. Такое случалось». Сейчас мои слова постоянно ставят под сомнение, а если будут подозревать, что на меня влияет частичка бездны, он указывает на лоб, то вовсе спишут со счетов. А я не настолько стар, чтобы наблюдать за битвой со стороны. Прикусываю губу. В чем-то он прав. Когда освободилась должность ректора Академии драконов, я приватно попросил Видара назначить меня сюда. Он согласился. «Была еще проблема с глазом бездны, но меня спасла маскировка. Я купил себе справку о болезни и на этом основании носил на голове обруч, стыдливо прикрывая его челкой». Хмыкает Дегон. «Сияние целебной магии и волосы маскировали глаз». А потом видящих не стало. «Моя болезнь сошла на нет, и я, наконец, избавился от парика». Пушинка подходит на задних лапах и свысока похлопывает Дегона по плечу. лысый Эой!» Мохнатая героиня. Он поглаживает ее по брюшку, и Пушинка довольно жмурится. «Твои сестры отлично справляются с поглощением остатков магии. Уже вдвое вымахали. Наю!» Кивает она в сторону. Оглядываюсь. На гирляндах из цветов сидят большие меховые комочки и хлопают глазами. И что мне делать с сознанием о вашем. Взмахиваю рукой и, помедлив, снимаю металлическую корону, протягиваю ему. прошлом. Я считаю, что рассказывать об этом Кариту нецелесообразно. Это может значительно осложнить наше взаимодействие. Дугон собирает корону. Арендар явно спокойнее перенес проблему с сукубом. Он, в принципе, кажется мне разумнее своего отца, хотя молодая драконья кровь временами мутит его разум. «Хотите сказать, что решать мне?» «Естественно», — улыбается Дегон. «Не заставлю же я тебя молчать. У меня просто нет таких рычагов давления». «Спасибо за откровенность. Арону, я расскажу. Мне просто необходимо поделиться с ним хотя бы одной из тайн» но реэль я сочувствую больше чем ректору дегону он сам влез в это дело и у него больше связей и сил а может дело в банальной женской солидарности что ж возвращаю тебя твоему дракону дегон быстро проходит к дверям и распахивает их арен ждет в коридоре улыбается мне и все бы ничего но ковер у него под ногами слегка дымится После ухода ректора Аарон некоторое время недовольно ходит по залу, колыхая нежные лепестки цветов. Устраивается на троне и жестом приглашает к себе на колени. Обиженный временным изгнанием драконище, явно нуждается в ласке, и раз уж двери закрыты, то... Усаживаюсь Аарону на колени и прикрываю нас крылом. «Урррр! Ты ведь расскажешь, о чем вы говорили?» — мурлычет Аарон, поглаживая мое бедро. «Только ты, м, пообещай не рассказывать об этом отцу». «Не совсем не рассказывать, а сразу не рассказывать, сгоряча». «Сначала обдумай все. Разглаживаю складочку между его нахмуренных бровей. «Это дело, которое надо решать с холодной головой». «Обещаю». «Когда-то ректор Дегон состоял в культе». В золотистых глазах Аарона вспыхивает магия, возвещая о постепенном восстановлении моего магического зрения это было давно продолжаю поглаживать упрямую складочку еще до того как он стал ректором академии я пересказываю историю дегона поглаживая эту то складочку тускулу то с напряженно перекатывающимся желваком арен молчит приходится спрашивать что ты думаешь об этом отец не поймет это точно арен крепче обнимает меня. Что будем делать? Пока ничего. Мне надо все обдумать. Позже поговорю с Дагоном. А пока вернемся во дворец, перекусим. Тебе надо позаниматься с мамой и Дарио, а моя помогу отцу с подготовкой к штурму под Турина. Вы будете штурмовать под Турин? Уже решили прямо сейчас? Да решили. С вампирами пришел король Азарана, так что базовая коалиция собрана. Но сначала надо основательно подготовиться, привлечь другие государства и тебя подготовить. Ты поможешь щитом. А если у меня не получится?» — жимаю воротник его рубашки. «Вдруг я не смогу помочь? Увижу что-нибудь неправильно. Ты будешь работать с лучшими счетовиками, если они заметят в твоей схеме счета что-то странное, уточнят. И штурм будет в любом случае. От тебя это не зависит». Так что не переживай. Легче сказать «не переживай», чем усмирить эмоции. Весь обед с задумчивым Ароном я ковыряю вилкой рагу и размышляю о возложенной на меня ответственности. Армии нескольких государств ждут моей помощи. Просто мороз по коже. От этого и тренироваться хочется интенсивнее обычного и накатывает противное оцепенение, так что даже порцию еды в рот не донести. К концу трапезы в башню приходит наставник Дарион в черном мундире. Отставив чашку кофе, Арен сдает меня с рук на лапы. Целует на прощанье. «Лера, все у тебя получится. А если нет, я люблю тебя в любом случае». В груди сжимает, перехватывает дыхание. «Правда?» «Конечно, Лера». Дарион закатывает глаза, бормочет. «Солнышки». Но вот Арен уходит обсуждать, кто и сколько военных сил предоставит на общую операцию, а я остаюсь один на один с Дарионом, если не считать развалившейся на Софе Пушинке. Удовлетворена разговором с Дегоном? Да, вполне. Отойдя от стола с посудой, сцепляю пальцы. И хотела сказать, что, ну, я не собираюсь рассказывать Ариэль, даже если мне в вашем поведении что-то не понравится. Наставник Дарион склоняет голову на бок. От ощущения собственной глупости к лицу приливает кровь. «Ну зачем?» — сказала так прямо. «Из-за мимолетного впечатления, что он испугался, будто я использую тайну Риэль против него? А вдруг это было только впечатление, и он ничего такого не подумал?» Дарион надвигается на меня. Его гигантский рост вновь давит, почти пугает. «Валерия...» Можешь поклясться на крови, что не расскажешь о Реэль, Если, конечно, от ее тайны не будет зависеть чья-то жизнь и благополучие Империи. Клятва на крови? От изумления глаза у меня расширяются. Вы просите клятву, которая может убить нарушителя. Не слишком ли это... Я понимаю, для Риэль это важно. Вы сочувствуете, но такая клятва... «Ес, чур», — вставляет Пушинка. «Да», — киваю я. Вроде я не показывала себя болтушкой, не способной держать язык за зубами. «Валерия, если ты не собираешься рассказывать Риэль, какая разница, насколько крепка твоя клятва?» «Тоже верно, но...» «Простите, я не хочу рисковать ради этого жизнью. Мало ли что случится. Например, мы будем с вами это обсуждать, а кто-нибудь подслушает. И что тогда?» Меня убьет только потому, что кто-то посторонний узнал Ариэль от меня? Нет, клятва крови работает иначе. Случайное распространение тайны на тебе не скажется. Но она неприятными ощущениями будет предупреждать любую попытку намеренно выдать секрет. Дарен, я в состоянии держать язык за зубами без приставленного к виску пистолета. Отступив, он засовывает руки в карманы, смотрит на меня странно, хмыкает. «Пожалуй, ты права. Клятва крови — перебор, хотя она не причинила бы вреда, и я не просил абсолютного молчания. Просто поклянись, что будешь молчать, Ариэль!» Дарион протягивает ладонь. «Буду молчать, но если заподозрю, что сохранение этой тайны причиняет вред Империи или ставит под угрозу чью-то жизнь, хоть даже жизнь самой Риэль, я расскажу». Не сводя с меня взгляда, он кивает. «А вы пообещайте, что не будете молчать в таких случаях». Подаю ему руку. «Конечно, не буду, Валерия». Он сжимает мои пальцы. «По рукам». Произношу я, предполагая, что он хочет заключить договор, как Тарлан и эсалон в свое время. «По рукам». «Хотя печать Крита сейчас защищает тебя от других уговоров», усмехается Дарион, но покалывание разливается по моей руке. Надеюсь на твое благородство и умение держать слово, и на женскую солидарность. Улыбаюсь я, пытаясь смягчить отказ. Но просьба поклясться на крови очень странная. Он так заботится о Риэль, словно для него это что-то личное. У подземных залов для тренировок маневренного полета, как выяснилось со слов Дариона, специфическая защитная система. Она не дает родовым меткам передавать болевые ощущения их обладателя, дабы сердце родительское не преисполнилось жалости и не спасло неуклюжее чадо. Поэтому я могу спокойно позаниматься пару часиков, пока Арен не знает, а то прибежит спасать от злого наставника. Чем наставник безжалостно пользуется, и после пары часиков меня можно выжимать. Планирование военных сборов продолжается так что после душа я беру рассекающую и пронзающего на арену пасть дракона, дворцовый наземный полигон для отработки заклинаний и ударов. Дарион приносит золоченную перевесь для палаша и коробку тонких ремешков. Здесь используют пистолеты? Удивляюсь я, ведь ни разу такого не видела. Здесь знают о пистолетах, но их сочли слишком шумными и неэффективными и запретили к использованию. «А как же мои?» — Кивая на разложенное на столе оружие, сияние которого вижу все отчетливее, «Они магические. Их можно». «Ну, раз можно...» На улице ветрено и влажно, непривычно сильно пахнет морской водой, в пасть дракона, расположенную за пределами высоких стен Дворцового парка, нас сопровождает полусотня гвардейцев и служащих ЭСБ. Такая толпа не добавляет спокойствия». «Хотите устроить мне публичный позор?» — бормочу шагающему рядом Дариону. «Только охрану. Если хочешь на время тренировки, они отвернутся». Вроде нормальное предложение, но сказано таким тоном... насмешливым. Ментально выскользнув из тела, прошу. «Не подведите меня. Вон сколько существ на вас смотрит». Большой пистолет фыркает. «Я все рассеку», — обещает Палаш. И я, возвращаясь в тело, выдыхаю. Даже с шага не сбилась. Здорово. Узкая дорожка из серых плит обрывается на краю каменного котлована. Он настолько огромен, что в нем могут разминаться драконов десять. На пасть дракона он похож и продолговатой формой, и каменными столбами-клыками, торчащими на дне и неровных стенах. Котлован пропитан магией. В основном золотое, но мерцают искорки и потоки других цветов впрочем и без этого по форме каменных столбов и их положению понятно что они неестественного происхождения вниз уходит узкая каменная лестница дарион опустившись на колено касается земли лестница наполняется зеленым светом расширяется обрастает перилами прошу леди насмешливо приглашает дарион не упадите, ведь столько существ на вас смотрит зачем издеваетесь шепчу я. Пушинка с разбега бросается в пасть и, расправив крылья, пикирует вниз.